На московском дворе воеводы Бутурлина, наехавшие рано утром с Ярославля, конные стрельцы подняли пыль. «Спештесь!» — приказал и стрелецкий пятидесятник, и сам первый слез с коня, отвел его к тыну. «Не шумите, я чай, боярин, еще почивает!» Также к тыну и иные стрельцы привязали бьющихся от мух коней, покрикивали на лошадей негромко. «Эйся, гляди!» Дворецкий вышел к стрельцам, Седой сказал ему, «Нам, воевод, успешно!» «Наехали, боярин зовут!» «Безвременно! Уже что стряслось?» — спросил воевода. Сверхголубого зипуна дворецкий одел боярина в летний шелковый кафтан песочного цвета. «Запыхнусь, не надо за запояски!» В мягких зеленых чадыгах вышел на крыльцо. Седой пятидесятник, шевеля высокую шапку на голове, с цветным верхом начальника подошел к крыльцу. — А что? Безвременно город оставили? — В городе боярин все в добром порядке. — Что же не в порядке? — Да вишь, спешили, дьяк даже отписки не дал. Скажите на словах. Домка бежала, боярин. Боярин побледнял. Сделал по крыльцу шаг к верхней ступени. Покрала дом, сожгла. В дому и рухляди искал Богородный, сказал нетронуто. Худшее учинила она. Говори скоро, что учинила. А вот стрелецкий десятник пастухов Мишка снял по указу твоему с носа до гулящего, звать Гришкой, и как доводил при мне дьяку с ей избы Богородной, тот Гришка в недавние годы родителя твоего, боярина Василья, убил. А надо было того города в тюрьму взять. Не дала она в тюрьму вести Заперла в амбар и ключи взяла. А в ночь выняла его. И, захватив лошадей, бежали. По дороге городом десятника Мишку убили. Кинули в медвежий вражек. У ней ребята были. Взять их. Ребята надо по бегу схоронила. Разыскали ли, куда бежали разбойники? Стрельцы в догоню гоняли, до да по шарили, сказали, должно Бериндееву болоту угнали. За Волгу они в Костромские леса не ушли. Копыта лошадина показуют на московскую дорогу. Недоглядка великая упустить таких воров. Но ежели за Волгу не ушли, то в этих лесах скоро сыщем. Вам скажу, подкормите лошадей и сами справьтесь, догоните в ночь к Александровской слободе. Там, в Успенском монастыре, под колокольной, что скосилось, и под шатровой есть конюшни для вас. Кельи есть тоже. не прокормят. За прокорм, где боярин наедет, сочтется. Меня знают. Люба боярин. Сто еще. да Александровской по серне реке, в лесах чищена от разбойников. Государь посылал стрельцов, а если кои и ухоронились, то небольшое дело. Те воры Гришка и Домка, надо полагать, дальше Бериндеева не откинутся. Устройте лошадей и идите на поварню да в людскую избу. Добро, Боярин. Благодарствуем. Стрельцы разбрелись, а Боярин спешно оделся и поехал к царю. Душно стало в городе, но царь жил в Кремле и не думал уезжать в Измайлово или Коломенское. Изредка лишь ездил на Богомолье. это в ближние монастыри. В кровати лежал мало, больше сидел в мягком кресле, обложенный подушками. Под ноги ему тоже клали подушки. Цветные окна и так мало давали света, а от солнца по приказу царя еще и завешивались тонкими запонами. Из сводчатых палат с расписными по золоту узорами, с раскрытыми настежь дверями, несло прохладой. И эту прохладу и сумрак любил теперь царь, любил и тишину. Кругом дворца и во дворце было тихо, бояре указали никаких дел, ни кляузных, ни расправных, на Ивановой площади не чинить. Все дела и просьбы перевести на Троицкую площадь. Царь сидел на кресле под образом Спаса, только одна лампада у образа освещала скупым огнем сумрачную палату сияющую по стенам мутно золотыми узорами. Пошёл спальник полтив, поправил огонь лампады. Царь дремал, открыл на сером лице строгие глаза с большим трудом. Веки припухли. Раньше в глазах царя часто искрились смех или веселость. теперь он глядел редкими мигаи, глаза округлились. Фёдор, есть кто там в прихожей? Я слышу — хрипло сказал царь. — Есть великий государь, но, ежели тебе, надобно почевать, то подождет. — Кто есть там? — Бутурлин, Федор Васильевич. — Ему нынче боярство сказано, а новые бояре гораздо спесивы. — Да, Федора люблю я, скорый огненный, везде сам, свой глаз везде. Таких немного у меня, зави да накажи ему, чтоб не стучал и говорил не во весь голос. Неслышно ушел спальник, и также неслышно, в расшитых жемчугом красных чадыгах, в зарбафном кафтане вошел Бутурлин. Желаю великому государю здоровья и счастья на многие годы. Низко сгибаясь, Бутурлин поклонился. Счастья, Федор Васильевич, у меня довольно, здоровья мало. А ежели нет здоровья, то счастье как прогорклое масло, с виду казисто, внутри же... «Отрыгает и сжет!» «За делом ко мне, боярин!» «Пришел великий государь просить указ, идти, и мать разбойников!» «Боярское ли то дело?» «Стрельцы управят! Лес мы чистили вглубь далеко!» «Ведомо тебе?» «Ведомо, великий государь, но тут разбойник опричный, мой, домовой!» Царь молчал. Бутурлин, подождав, продолжал. из дома моего великий государь бежала холопка за разбойным делом. Царь пухлой рукой приподнял набухшее правое веко, поглядел на воярина, сказал, «Вот кого на дыбе хотел бы увидать бабу и разбойницу». «Бывают такие, великий государь». «Чего не бывает, да я-то не видал таких». Бежала великий государь в леса, что стоят у переславля Залесского. «Покрала?» «Такого худа за ней не бывало, ничего не потрогала. Так и пущай себе тешится. Все одно в вслуге тебе не годится, а за разбой ответит по уложению». «Великий государь, не до конца я сказал, боясь прибавить тебе тягости многословием. Говори, Федор Васильевич, слушаю. Затейно даже». «По указу Адоевского князя Якова из застрахани гулящих людей снимать с астраханских насадов и допрашивать, без меня был снят стрельцами разбойник. Явный разинец, имя Гришка. Тот Гришка при родителе моем, боярине Василье, увел всю тюрьму из Ярославля к Стеньке Разину. То дело я знаю, боярин. Да и самого воеводу воры взяли с собой в попутчи. Взяли и кончили, великий государь. Так нынче где тот Гришка? Не я ничего, как на духу перед тобой, великим государем, должен я сказать. Та домка у родителя моего с его попущения разбоем промышляла. А где тот Гришка? Гришку она схоронила, и оба они утекли нынче. Видишь ли, Федор Васильевич. А я вижу та домка Гришки вору и родителя твоего предала. Не думал того, великий государь, теперь вижу, истинно так. И ты, боярин, садясь на воеводство, не мог не знать за той домкой разбойного дела. Батерлин потупился, помолчал, сказал. Сокрыл ее ради памяти родителя. завещено было им письменно ту домку спустить на волю. Не дал разбойницу на расправу. Пожни, боярин, что посеял. А родитель твой прежде тебя, пожалованная Святая правда, государь. Ты сядь, подвинь скамью, мне вверх глядеть тяжко. Путурлин сел. Обманул царя боярин, а бог его и покарал. Теперь сыскивать с тебя, фёдор Васильевич, не буду, но ты таких воров и май сам. Старецам меньше верь, они таких и спустят. Чай у них, деньги есть. У домки, великий государь, деньги должны быть. Тут Адоевский из Астрахани рубят, до да женок воровских шлет с Милославским. А Милославский князь да на посулах проворовался. Видишь, в разбойничьем деле бояре воруют, не то стрельцы. Не все бояре великий государь таковы. Адоевского Якова Никитича не купят, да и меня также. Это я знаю. Наедут с Милославским воры и воришки, От них ко мне пойдут челобитных короба. Отступиться не можно, а слушать скучно. Бери, Федор Васильевич, Стрельцов. Воров удалых этих домку и Гришку поймай и мне покажи. Люблю глядеть, как разбойников на пытках ломают. Да еще и бабу. И баба, великий государь, отменная, богатырка, матерая баба. вот и послушаю как запоет она. Прощай. Иди. Устал я. На дворе воеводе Бутурлину конюх подвел оседланного коня. Воевода в боевой справе, в панцире под зеленым кафтаном, занес ногу в стремя. В сенях распахнулись резные ставни, в окне на солнце заиграли радуги. Сама бояриня высунула на нарумяниное лицо, в кике богатой, с цветным каменьем, Махая пухлой белой рукой, крикнула. «Боярин Федор Васильевич, береги себя. Опасно буду за твое здоровье. Буду молиться». «Молись, бояриня Настасья Дмитриевна. Обо мне не печалься. Не на войну иду, а еду воров скрутить, чинить великому государю себе угодное». О домке Федор Васильевич не говорил. Домку очень любила боярыня «Боярин воевода». поднялся на седло. — Скажи хоть, где стоять будешь? — Стоять в Александровской слободе, в Успенском, куда покойная царица на богомолье ездила. — Приеду, сама гляжу. Не блазнись, Василий, с черницей какой! — Езди, бояриня, мы откинемся в лес, к болоту! — кричал боярин, уже выезжая из ворот. — По-добру, С Богом! В окне перестало сверкать драгоценными камнями, а по улице стучали копыта лошадей стрелецких. Впереди гордо ехал боярин Бутурлин. Утром у огня атаман сидел на скамье без шапки. Черные густые кудри были ему шапкой. Сидел в своем черном нарядном кафтане. Гулящие стояли кругом, иные лежали на земле. Обычно на этот день атаман давал приказания. «Как всегда, други, я буду здесь хранить наше становище от негаданных пришлых людей. Мало их забродит к нам, а все же опас надобен. Стрельцов, подступающих на нас, мы изведали по тонку. В полдень в жару они не опасны, спят, оводов боятся, и кои лошади есть у них, бесятся». Все же, кто удалее, пятнадцать чотом сбросьте с себя кистени и пистоли. Запояжьтесь на сей день уздечками и лес окружайте. Возьмите исправный труд и кресала, а к вечеру от залеской дороги лес подожгите. Стрельцы устроились станом за болотом на поляне. Там и шатерва, и воды бутурлина. — Атаман, отец, ну? — Амелька хромой бежал от нас. — Куда? Надо мекать, перешел гать к Александровской. Должно ладить на Москву? — Изъян невелик, на дело не гошка, шабар. Сыщется иной на то дело. Вышел из землянки Сенька. В кафтане за кушаком пистолеты. Атаман, взглянув на Сеньку, продолжал. — семён Есаул. Он возьмет двенадцать молодцев с в балку Балка выведет на дорогу к Ярославу, с версту от гати. Слух есть, что Бутурлин едет к дому набирать ярославских стрельцов. Так помешку, чтоб боярину учинить, и тут его в балке караулить». Сенька поклонился атаману, выбрав людей, увел в лес. Другие запрятали оружие в землянку, а оттуда вынесли уздечки. «Запояжьтесь уздечками, чтоб не брякали». «По что нам, обороте, атаман?» «Когда кой из вас встрянет стрельцов, скажет лошадь ищу». «Оно верно. Ладно так. Идите. Тем, кто остался, дело дам. Они с вами пойдут к Лещееву озеру и в лодках на устье Трубежа перевезут. Одни останутся у лодки с нашей стороны в заломе, другие — за болотом, и лодка чтоб в кустах. «Сбираться всем к трубежу! Ах, кто к дороге ближе, тому через гать и залом Получив поручение, гулящие ушли. Из землянки вышла Домка в кожаной куртке, в железной шапке. «А, Матвеевна, день твой любезный!» Домка подала атаману руку, сказала. «Атаман, ежели воевода нам в полон дастся, то его не убить. Выкуп возьмем, уговор испустим». Царь нас не будет тогда гораздо теснить. Убьем бы и отца рядом ждать много беды. А злится царь. Так мекаю я. Пусть будет, по-твоему, Домна, Матвеевна. Куды наладилось? С тобой посижу, а там, видно, станет. Ладно, Матвеевна, поберегем становище, и мне веселее. Домна села рядом с атаманом на скамью к огню, налетели оводы, Солнце поднялось над лесом, полило жарко. Огней оводы боялись, к сидящим в дыму не приступали. Атаман закурил трубку. На лесную поляну, полотняному шатру, воды стрельцы привели хромого разбойника, взяли на дороге. Провирался к Александровской слободе. Был он одет в серый рядной кафтанишко, в лаптях. При обыске ни ножа у него, ни пистолета ни сыскана. худую шапку держал в руке. Воевода стоял у шатра, строго спросил, куда шел. Разбойник упал перед воеводой земно. — Встань, говори. — Неволей, батюшка боярин. — Ворами, в разбой иман он. Давно лажа утить. От их и милости твоей прошу, никого я не грабил, не убойствовал. Обретался кошеваром Все простим, коли нам послужишь. и ты нас поведешь в разбойничий стан, укажешь, как их тайные тропы сыскать и не запутаться. Как обойти болото, говори. Не надо б боярин болото обходить. Долго, ломко и путано гораздо, а вот отсели недалече в сторону, прямо через болото есть лаз». «Хорошо, если есть». разбойник поглядел на солнце, заговорил. И ежели в час идти, то и самого ватамана взять мощно. Установище, в полдень он завсегда один. Возьмешь его, и все разбойники сдадутся. Без его они едино, как слепцы. А новые, пришлые, там есть? Есть, батюшка-боярин. На днях двое притекли из Ярослава. Женка матерая такая, да мужик большой. атаман того мужика поставил в Есаулы. Они... топнул ногой воевода. «Возьмем и по ходу нашему конец!» «Гей, стрельцы!» Воевода запахнул свой зеленый кафтан, подтянул кушак, глаза заискрились, когда он из шатра вынес и пихал за кушак пистолеты. Стрельцы в розовых кафтанах Кузьмина собирались к шатру воеводы с бердышами, с мушкетами, с саблями. «Я, батюшка воевода, с болота ход знаю прямо к становищу. Идем прямо! — Только, бояринушка, грузу с собой много не бери. Бери пистоли на одного человека и с пистолями, ладно? Пищали не треба. Налегке чтоб. От груза по болоту ключи будут оползать, а идти должно с оглядкой, ямы водяные бездонные. — Это ты, верно. Шестеро стрельцов да я, и управимся. Гей-стрельцы, сабли-мушки это не брать, брать пистоли. Шестеро пойдут со мной. «Готовьтесь, да не томашитесь долго!» Стрельцы разошлись, чтоб собраться снова. Все гулящие, переведенные за трубеж, пошли в сторону переславля залесского дороги, а двое — берегом болота. Один бойкий парень, русый, подобрался залег в заросль недалеко сзади и воды Прослушав часть речи Хромова перед воеводой, он спешно уполз к болоту, и почти бегом прибежал к атаману. Парень был потный, до пояса мокрый, один лапоть с ноги у него сполз, держался на оборках. Мокрые русые волосы прилипли прядями к красному лицу. С разбегу кинулся к огню, упал, споткнувшись за валежину, и спешно задыхаясь, заговорил, сбрасывая с себя уздечку. «Атаман, батюшка, америка Стрельцов ведет!» «Дребью, прямо!» «Стрельцов!» Атаман сбросил на скамью свой нарядный кафтан, в одной рубахе кинулся в землянку, мигом вывернулся в кафтанишке, за кушаком четыре пистолета, как был без шапки, сунулся в заросль, найдя тропу, пригибаясь, скрылся. В заросли был неведомый чужим коридор, будто большая нора. Из этой норы атаман пролез в густой куст матерого можжевельника. Там он зорко оглядел болото. По болоту медленно и осторожно, На зыбучих местах, в зеленых высоких сапогах, в зеленом кафтане с пистолетами за кушаком шел, видимо, сам воевода. Лоснилась черная с проседью борода, плисовый колпак от жары был сбит на затылок, на упрямом лице сурово сдвинуты густые брови. За воеводой, прихрамывая и отставая, с колом в руке, в без шапки, прискакивала мелька. что-то покрикивая сзади идущим стрельцам, ярко-розовым при свете солнца. Стрельцы шли боизливо, оглядывая трясину и глядя себе под ноги. Только один стрелец поспевал за Амелькой, а боярин опередил всех, иные отстали. Атаман просунул дуло пистолета так, чтоб не мешали ветки целить, и выстрелил. Амелька, хватаясь за бок, метнулся в сторону, упал в ключ, и голубая равнина быстро проглотила его. Идущий за Америкой стрелец схватился за пистолет, а атаман снова выстрелил, и стрелец, крикнув «Товары!», тоже исчез в трясине. Далеко идущие стрельцы приостановились, потом быстро повернули обратно. Боевод решил не стрелять там, где от выстрела можно оборваться в бездонные окна, зияющие на пути. Воевода, прыгнув с клоча на край болота, кинулся прочь от места перехода. Он прошел шагов 20 Никто больше не стрелял. Тогда боярин оглянулся на стрельцов и крикнул «Гей-стрельцы! Ратуй!». На болоте в голубом мареве и зеленой высокой траве, с где торчащими редкими деревцами, не видно было признака человека. «Стой, Батурлин, как же так?» — сказал сам себе воевода. «Видно, надо оборотить, сыскать стрельцов. А где переход?» Воевода тут только спохватился, что не заметил, откуда стреляли и где он из болота встал на твердое место. Берег и кусты можжевельника были однообразны. Сзади стена бурелома завалила весь берег. Патурлин попробовал шагнуть в болото и в двух шагах мокрый до кушака едва выбрался обратно. «Черт!» — сказал он. вылез и сел на валежну. «Пущав, хоть бы выстрелили Оглядел страшную заросль и никого не увидал. Даже ни один сучок не ворохнулся, а между тем из болота налетели кучей оводы и как огнем жгли руки, лицо, шею. «Вот всегда так! Стрельцы, трусы и изменники! Может быть, придут меня выручать?» И покуда мешкают, те, кто стрелял с берега, убьют меня. Черт! Стой, воевода! его озера надо полагать там. Туда не идти. Стена бурелома запрокинулась в болото. В болоте ключи, из них и река, трубишь попадает в озеро. Проклятые съедят живьем! Отмахнулся от оводов воевода и продолжал, как бы убеждая себя. Так, дорожная гать, полагать надо будет там. — Да, туда идти. — И как случилось? — Поспешил. Все упрямство и борзость, вот они. И ты из веков такой борзый и упрямый. Воевода встал и тяжело побрел в сапогах зеленого хоза. Чавкала вода, голенища раскисли, оседали. Он шел долго, устал, сел на толстое, буре сломанное, голое дерево. морая руки в перстнях в зеленую краску раскисших сапог, Непривычно переобувался. Полые ноги обжигали укусами оводы. Съедят, думать надо. встречу с разбойниками, придется вместо грозы на них с ними же договариваться. Он попробовал двинуться вглубь заросли и в страхе вернулся. Сатана пролезет. Пойду берегом этого проклятого места. Буду вести путь к гати. Оводы не давали покоя. Воевода нашел среди деревьев тесное место, скорчился, сел, повернул колени и лицо в сторону болота, оводы отстали. Когда он ворочился в пазухи у него зазвенело железо. Воевода переложил дорогие пистолеты, один в правую пазуху, другой в левую. Пистолет из кушака, тяжелый и больший, сунул в заросль. Двух хватит. Посидел, зажбуря глаза, отдыхая от шума оводов и их укусов. Стал думать. Как же так? Разбойник убил поводыря, стрельца убил, а меня не тронул. Я же был ближе. Испугался убить воеводу. Тот злодей, что с домкой утек, взятый по наказу Адоевского с насада, тот бы не испугался, убил. Эх, водки бы выпить. выйду нагать, да не наглядят стрельцы, отощаю «Идти к Александровской, восемнадцать верст!» Ух! Тело воеводы ныло во всех суставах. Но он задремал, поводы не приставали, и тишина была мертвая. Сквозь дрему услыхал треск за болотом, будто рушилась деревянная башня. Потом закричали люди и понесло запахом гари. Воевода очнулся. «Пожар!» «Теперь внятно мне, по что не пошли стрельцы!» Пожар! Разбойники подпалили шалаши. Пожар ширился, и солнце и день померкли. Поводы тоже исчезли. Воевода вылез, чтобы размять усталые члены. Он почувствовал, что бесконечно устал, и лег лицом вниз на сломанное бурей толстое дерево, обхватив его руками и ногами. Посплю, и как быть, не знаю. Атаман пришёл к становищу, кинул близ огня худой кафтан и пистолеты. Надел свой нарядный, сел и закурил. Домка вышла из землянки, куда ушла от жары дневной. Она не знала о тревоге которую испытал атаман. Он же был, как всегда, спокойный. Выкурил трубку, набил другую. Домка села близ него, атаман сказал. Не убил домка твоего боярина, а рука таки зудила убить. Спасай его, коли хошь, никуда не денется с берега, а ты тропы знаешь. на Единалишь, не води к становищу, а то глаза вязать ему придется. Где он? Там, на берегу болота, буреломом бродит. Не сказывай про него Семену. Как велишь, так будет. Утром домка оделась воином, пошла в бурелом на берег трясины. В серых болотистых испарениях всю ночь дрожал воевода, не спал, а полубредил. Утром, когда встало солнце красное от лесного пожара, Поднялся с дерева злой и угрюмый. Он пинал валежник, который мешал идти. Сам за него запинался и падал. Долил голод, лег попить воды из болота, плюнул и пошел, как казалось ему, в сторону Гатти. Тут мне видно конец. Прощай, боярыня. Не послал впереди стрельцов. Все сам, везде сам и вот. Жена, жена. Путь становился все уже между болотом и буреломом. Устал воевода, сел под толстую сосну, она корнями вболзала в болото. Привалился спиной к стволу и в отчаянии даже думать не хотелось. Сзади его будто затрещали сучки. Воевода сунул руку за пазуху, взвел курок пистолета. «Дверь — Зверь? Знакомый голос над ним сказал. — Пойдем, боярин. Воевода вскинул глаза. У сосны сзади него стоял рослый воин в железной шапке. — Ты, Домка? Домка не ответила, помогла воеводе встать. Они пошли. — Вот куда завела ты меня, псица? И дом мой разорила. — Дом не тронут, боярин. Паш, что утекла? Мужа от тебя схоронила. Того гулящего Гришку, злодня. Того, кой моего родителя решил. его боярин видно все уйди птица один выберусь нагать не выведу не уйдешь боярин они помолчали прошли еще и домка по толстым сучьем как по лестнице полезла вверх подала руку батурлину и он полез между косогором и стеной бурелома было пространство домка сказала не оборвись тогда смерть Оба они перебрались на косогор, заросший густым ельником. домно наглядывала деревья со старыми, едва заметными затесами, вела в низину. «Береги глаза!» Боярин шел и уклонялся от колючих ветвей. Когда подхватила тропа, он заговорил. «Пусть будет так. Что сделано, не вспоминать. Его не вернешь. Иди со мной и верь слову Бутурлина Федора Воеводы. мстить твою поруху не буду муж сказал слову боярина не верь то сказал разбойник а я говорю слово бутурлена верь он сказал бояре бьют нас нашими же руками наши руки бить перестанут боярские отвалятся слово бутурлина не веришь птица нет боярин больше боярскому слову не верю вон твоя дорога — Прощай. — Надолго. — Да. По тропе боярин шел впереди. Он извернулся и выстрелил Домке в лицо. Домка раскинула руки, упала на колени, изуродованным лицом ткнулась в лесной хлам. Патурлин не оглянулся, кинул пистолет и вышел на дорогу. — Отвечай за разбой так! — скользя и спотыкаясь своего до перешел гать за гаю по дороге было жарко и душно от лесного пожара. деревья подгорев падали заломляя путь Бутурлин спешил из последних сил задушит или убьет со страхом шептал он Доила жажда кружилась голова в одном месте перелезая обгорелый хлам на дорогу упало дерево и бутурлин получил вскользь, Удар суком в спину между лопаток. Он скатился на дорогу, в сторону, в мох и лишился сознания. К дочи, исполняя приказания воеводы, ярославские стрельцы направлялись домой. Они подняли воеводу и, двое, отделившись, вернулись, отвезли Бутурлина в Александровскую слободу, в Успенский монастырь. Монахини обмыли воеводу и привели в чувство. Воевода плевался кровью и долго не мог ни говорить, ни думать. Когда заговорил, сказал «Пущай, стрельцы, привезут ко мне боярыню мою». Потом позвал пятидесятника стрелецкого, от него узнал. Обгорели и искалечились двадцать стрельцов, да столько же кинулись от огня в болото и выбраться обратно не могли. Засосало с головой. Воевода застонал, призвал подьячего, указал писать. «Пиши, служилой государю, не крася ничего, как было. Обо мне пиши так. Нынче же великий государь, как хворость моя хоть мало спадет, уеду наладить город, и если здоровье мое сыщется, наберу стрельцов, буду искать злодеев, воров от переславля залесского а разбойницу Домку я убил». стало вечереть вернулся Сенька и девять человек гулящих людей из землянки вышел атаман обычно без шапки сел на скамью приказал подживить огонь собирались другие люди в атаге от плещеего озера сбрасывали с себя уздечки ложились кругом огня и на поляне атаман набил трубку сенька сказал прошли конно ярославские стрельцы воеводы атаман между ними не было Стрельцов пропустили, бою много, а прибыли нам, кроме урону в людях, никакой. Не задевали их. Трое караулят в балке, ждут, не поедет ли. Атаман распорядился. Оборотитесь, балки, караул. Сходи, кто может. Эй, люди! Бородатый молодец встал с земли, он молча скрылся в лесу. Я бы, Григорий, шутя порешил воеводу, пришел к становищу. Доволи да мне не было. — По что, атаман, упустил зверя? Матвеевна не указала. Уважаю ее и слушаю. Нынче нам воеводы не видать. Пади угналы на их стрельцов сбивать. Прежние из поляны от огня раскочились, мекаю я. Сам на лес и убить бы черта. Сенька сидел, не раздевался. Под распахнутым кафтаном, розовея от огня, поблескивал панцирь. Он сбросил с потной головы только шапку. Каким же путем пробирался воевода к становищу? Через дробь. Предатель соскался пес-кошевар хромой, и от убил, и путь воеводе пресек. Где теперь Домна, атаман? Ушла она Григорий Боярина выводить на гать, да что-то долго ходит. Уже ли пес Боярину вел бабу? «Не уведет он ее, а долго ходит она не к добро верит злодею напрасно». Сенька нахмурился, посутулился на скамье тоже нашарив в кармане трубку, обил ее и закурил. Молчали долго, как бы ожидая чего-то. Люди снесли в землянку оружие, убрали уздечки, нарубили дров, сыскался кошевар стал варить еду. Люди смеялись у своего огня, шутили. Атаман не спрашивал, как подходили, как жгли лес. Пожар лесной сделал свое, теперь за болотом на Бару он снизился и затих Но по дороге к Александровской слободе пожар еще бушевал, и деревья падали, заломляя дорогу. Долго ходят люди, зримо пошли глядеть, не горит ли гать. Но вот из лесу со стороны гати показались четыре человека, на плечах они несли что-то тяжелое. подошли к огню атамана, молча сняли с плечу битую домку. У домки пули разворочен череп, железная шапка, глаза затекли кровью. Атаман покосился на мертвую и снова набил трубку. «Смерть своих ежедень вижу, а на эту смерть глядеть не хотел бы, душа мрет. Чутьем знал такое и не верил». Сказал Сенька, встал, приказал. Несите, другие мое горе в землянку. Домку подняли с земли, перенесли, положили в землянке на постели в углубление стены. Уложив убитую, перекрестились, попятились и, неплотно притворив дверь, ушли молча. Сильные руки Сеньки дрожали, глаза слезились. Он зажег факел и крепко устроил его в земляной стене. Склонив голову, сел у постели убитый на скамью, сидел молча, глядел, почти не отрываясь на труп, только к утру задремал. Факел померкнул, трещал и совсем погас, над головой прожужжала зеленая муха, потом другая. За дверями землянки было светло и тихо, сквозь вершины деревьев, догорая, светилась заря. Распахнув дверь, Сенька вышел, громко сказал. «Товарищи!» Из своей землянки шагнул атаман. Скоро собрались все люди. Они не надевали шапок. Сенька еще сказал. «Сыщите лопаты!» «Куда укроем Матвеевну, Григорий?» «Там атаман, где древнее строение». «Несите!» — махнул рукой атаман. «Давно вынесли из землянки...» Поднялись на бугор и вырыли могилу в обломках старого построя. Когда подложили веревки, чтоб опустить вглубь земли, Сенька, махнув рукой, остановил. Он расстегнул куртку убитой. Из-под рубахи достал детскую синюю шапку. Ею закрыл лицо домки. «Спи! Вспомню тебя! Придет время!» Домку зарыли. Сенька из землянки вместе с кожаной сумой вынес свою баклагу. В ней была водка. Баклагу Сенька поставил близ огня атамана. «Сыщите чашки, горе мое запьем, помянем дивную жонку Она два раза спасла мою жизнь». «Два раза?» «Вот». Когда кончили пить, Сенька указал на землянку, где жили. «Землянки, браты, все ваше». — А, я ухожу. — Куда, Григорий? — спросил атаман. Сенька поднял голову, сказал громко и твердо. — Иду на царя и его рот. — Что ты? На царя? Страшно молвишь. Кричали кругом, только атаман молчал. — Други мои, все звери-державцы, от изгони которых вы утекли в леса, и болото, кинув детей и женок. Все те злодеи-воеводы царем ставлены, и Бутурлин-убийца также Эх, не уходил бы ты, Григорий, — сказал атаман. — Я знаю, тяжко тебе. — Надо мне быть ближе к делу, атаман. И сколь во мне есть ума и силы орудовать, завет Степана Тимофеевича по разуму моему исполнить. Сенька надел сумму. «Брат Григорий, каким путем идешь?» «Через дробь, атаман. Тяжел ты, и в панцирь я опасно. Иду». «А ну, воля его! Проводим, други в путь товарища!» Тайным ходом через залом полезли гулящие люди на берег болота. Атаман приказал «Сыщите ему кол подольше!» сеньки дали длинный еловый кол солнце стояло над лесом голубая сверху снизу зеленая равнина берендеева болота, в синих и белых отцветах заколебалась под ногами сеньки пока он был в виду кричали мекай по солнцу вдоль не наладь не накрай, на край на равина середку клоча воронок берегись Они в трубе швоют подземно. Атаман последний раз покрыл все голоса. — Гарью пойдешь, ям берегись, не сгори! Сенька скрылся в голубом мареве болота.